10 сентября 561 года Рождества Христова, день 36, раннее утро, строящийся стольный град Великого княжества Артании на правом берегу Днепра. Анна Сергеевна Струмилина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. Ну вот и все. В моей компании добавился еще один гаврик. И это никто иной, как капитан Коломийцев. Как я раньше не замечала, что в его душе скрывается большой мальчишка, выдумщик и фантазер. Надо было видеть, как он с нашими местными мальчишками запускал в небо самодельного воздушного змея, сделанного из сосновых реек, полотна и каких-то веревочек. На это зрелище сбежалась половина жителей всех местных селений, и пока змей парил в высоте, Анта и их детвора стояли, задрав головы вверх и млея от восхищения и восторга. Возможно, что в этот момент в чьи-то сердца и запала мысль о полете в небесах, подобно птицам. Нет, никакой инфантильности в Викторе не было и в помине. Я знала, что если передо мной встанет какая-нибудь серьезная мужская проблема – то большой смешливый мальчишка тут же перевоплотится в жесткого и даже жестокого бойца, и к моим услугам будут его кулаки, пистолет, а также все, что он имеет и может занять у друзей. А друзей у него теперь много, за его спиной стоит целое единство, как, впрочем, оно стоит за спиной у любого своего члена. Но я люблю Виктора не за это, я его просто люблю и все». Сразу после того, как я прекратила сжимать свое сердце в ладонях и отпустила его на волю, оно, трепеща крыльями, взлетело к небесам, а потом, спланировав оттуда, опустилось на плечо к Виктору. Уже на второй день после танцулек мы удалились в степь за линию постов и там, где нас никто не мог потревожить, дали выход своей страсти. «Теперь мне хорошо». И не только мне. Было дело, я забегала в то место внутри себя, где обитает мое внутреннее я. Эго встретила меня хорошо, чаем со смородиновым вареньем и плюшками. «Знаешь, Аннушка», — сказала она мне, облизывая сладкие от варенья пальцы, — «вот теперь, когда твое сердце сидит на плече у любимого и распевает песни, я счастливая, как никто другой. Мои морщины расправляются, седина исчезает». Спина выпрямляется, и я снова бойкая и задорная. В подтверждение своих слов эго скачило со стула и, четко отбивая ритм, изобразило нечто среднее между чечеткой и канканом. А я-то думала, с чего меня последнее время несет, как пятнадцатилетнюю девчонку, а это, оказывается, мое эго пустилось во все тяжкие, потому что опьянело от ударившего мне в голову прилива гормонов. Ну, ладно. Счастливое эго лучше, чем несчастное. И сны мне теперь снятся не в пример подприятнее. То я под руку веду одетую в белое платье счастливую Яну туда, где ее ждет брачный венец с ее любимым увом и великокняжеская княжеская корона. Играет музыка, в небе райскими голосами поют птицы, а воины, через ряды которых мы идем, отбивают ритму ударами в рукояти мечей по щитам. А Ува Первый стоит на вершине широкой мраморной лестницы, по которой мы с Яной поднимаемся все выше и выше и ждет нас с раскрытыми объятиями. Яну, потому что она его любимая женщина, а меня, поскольку я заменила ему мать и отогрела маленькую душу бывшего раба своим теплом и заботой. Я знаю, что бы ни случилось, в Артании у Ува и Яны я всегда найду кров, стол и душевное гостеприимство народа. Здесь меня знают и помнят. В другом сне я видела Митьку и Асю, уже взрослых, одетых в какие-то футуристические одежды на залитой солнцем площади какого-то европейского города, на которой на массивном бетонном постаменте застыл, будто устремленный вперед в яростном порыве атаки, тяжелый советский танк. Кажется, это был тот искусственный мир, из которого шугнули тевтонов, и где Сталин силой своих танковых армад воплотил лозунг Путина о Европе, простирающейся от Владивостока до Лиссабона. Вроде бы мои гаврики вдвоем записались тамошний отряд космонавтов и теперь готовились принять участие в первой межзвездной экспедиции. Третий сон был обо мне самой вступающий по паркетам зимнего дворца с моим Виктором под руку. Я была в бальном платье с алой лентой через плечо, как у школьных выпускников, а он в офицерской форме при всех регалиях. Стук моих каблучков по мраморным полам сливался со скрипом его сапог и позвякиванием орденов. Два огромных двухметровых арапа, им бы только в баскетбол играть, Распахивают перед нами массивные двери в бальный зал, заполненный нарядно одетым народом, а мажордом возглашает «Кавалерственная дама Анна Струмилина и Георгиевский кавалер гвардии подполковник Виктор Коломийцев». Не знаю, что это за мир это был, То ли мир контейнеровоза, то ли мир Книжной Волконской. И там, и там Россия – это могучая империя, раскинувшаяся меж всех четырех великих океанов. Единственное меня беспокоило, у меня пока не было ни одного счастливого сна о нашем мире. Плохих снов тоже не было, но это еще ничего не значило, поскольку длящееся у меня состояние медового месяца, возможно, не допускало ко мне негативную информацию. Ведь для меня, очень сильного мага-разума, сны – это не просто сны, а возможность заглянуть за горизонт реальности и увидеть наиболее вероятные события будущего. Но значит ли это, что я никогда не попаду в свой родной мир и никогда не испытаю в нем счастливых моментов? Чтобы прояснить этот момент, я напрямую обратился к своему эго, ведь оно знает даже ответы на те вопросы, в которых я сама себе боюсь признаться. Вот видите, и даже я несовершенно, зачастую, как последняя трусиха, подобно страусу, закрываю глаза и прячу голову в песок. На этот вопрос мое эго пожало плечами и ответило. «Милая Аннушка, наш с тобой мир – это мир инферно, которым правят злобные богатые дураки. Какое там может быть счастье?» Наш мир надо лечить долго и упорно, с одной стороны, огнем и мечом, как это умеют делать Серегин и твой Виктор. С другой стороны, добротой и нежностью, как это умеешь делать ты. И только потом, когда-нибудь, ты сможешь там смеяться от всей души, забыв о горестях и печалях. А пока-то, пока там надо засучить рукава и работать, работать и еще раз работать. Работать ради детского смеха, ради радости новобрачных, идущих под венец, ради того, чтобы люди летали к звездам и давали грандиозные балы, и чтобы никто не называл это пиром во время чумы. Вот такие советы мне дало мое эго. И теперь мне только остается неукоснительно им следовать. Мое эго дурного не посоветует.